Ранним утром все началось опять. Я ли разбудил ее, или она прогнала мой сон, не знаю. Помню только, как видел в окне уже посветлевшее, странным образом чистое и безоблачное небо. В рассветных лучах ее разметанные по белой подушке волосы приобрели иной оттенок и отливали рыжиной. Но вот она уже издала вздох, и мы оба снова погрузились в сон. В последнее видение уже почти окончившейся ночи. Когда я проснулся, она уже была одета. Пробормотав что-то на прощание, направилась к дверям, ей пора было на работу. Да и я опаздывал, не завтракая, помчался к машине и, застряв, как обычно, в районе восьми в утренней пробки, позвонил Ханне. «Как вчера прошло, скучно. Все те же бюрократы, что и обычно». Не успел я окончить фразы, как понял, что меня удивляют две вещи. Во-первых, то, что даже самые близкие родные люди не замечают лжи. Стереотипы говорят об обратном и требуют, чтобы говорящий обязательно выдал себя, запнулся бы на ложном слове, начал обливаться потом, голос бы его изменился и звучал не так, как обычно. Скажу, друзья, что это не так. И то, что это не так, никого так не удивляет, как самого лжеца. И, кроме того, даже если бы оно было и так, если бы голос подвел нас, а мы бы стали заикаться, дергаться и краснеть, нас бы это не выдало. На это никто не обращает внимания. Люди склонны видеть в других только лучшее и не ждут, что их обманут. Да и кто вообще слушает своего собеседника? Кто сосредоточен на том, что там болтает другой человек? Все погружены в свои раздумья. «Бедняга! Как они должно быть скучны! Не знаю, как ты вообще это выдерживаешь!» Насмешки в голосе я не заметил. И это было второй вещью, которая меня так удивила. Все мы насмехаемся над чиновниками, бюрократами, душами бумажными и канцелярскими крысами. Но ведь мы и сами такие. Любой служащий ощущает себя творцом, анархистом, свободолюбцем, тайным безумцем, не признающим ни норм, ни принуждения. Всем нам сулили когда-то землю обетованную, но никто не желает признать, что он давно уже один из тех, кем никогда быть и не собирался, что все в нем норма и ничто не исключение, как раз потому, что он полагает, будто он не такой, как все. «А как дети?» — тут мой голос и впрямь зазвучал неуверенно — то, что она в точности, как накануне Люция, назвала меня беднягой, оказалось совершенно неожиданным и начисто выбило меня из колеи. Пауль нагрубил учительнице, он в последнее время совсем от рук отбился. Придется тебе в субботу с ним поговорить. В субботу у меня не получится приехать, к сожалению. Вот оно что. Приеду в воскресенье. Ну, значит, в воскресенье. Я что-то наговорил ей о предстоящих встречах, о неожиданных обстоятельствах и ужасающем бардаке на работе, упомянул одного нового сотрудника и нескольких некомпетентных. Потом мне показалось, что я все-таки преувеличиваю, и я умолк. Подчиненные, как обычно, поджидали меня в страхе. То, что они презирали друг друга, было мне понятно, и я даже находил этому объяснение. То, что они ненавидели меня, было заложено в самой природе вещей, потому как и я внутренне невероятно противился своему начальнику, некоему Эльмору Шмидингу из Ваттенвиля. Но откуда, скажите на милость, этот страх? Я никому никогда не чинил препятствий. До того, чем они были заняты, мне не было никакого дела. Я хорошо знаю систему, и понимаю, что даже средней тяжести ошибки не способны ничего в ней не пошатнуть, не изменить. Да, они причиняют неудобства тому или иному клиенту, но мы об этом никогда не узнаем, и нас это не волнует. Итак, я поздоровался с Шиком и Гауберланом, похлопав Сметану по плечу, заглянул в комнату, где сидели друг напротив друга Мольвиц и Мейер крикнул им «Привет», пожалуй, даже чересчур громко, сел за стол, попробовал заставить себя не думать о Люции, о ее коже, ее носике, ее пальчиках на ногах, и уж ни в коем случае не вспоминать ее голоса. В дверь постучали, и на пороге показался мольвец, как всегда весь потный, обремененный своими неправдоподобными объемами, низкорослый, с головой, растущий прямо из плеч, Одним словом, жалкий. «Не сейчас», — резко ответил я. Он мгновенно испарился. Я позвонил Люции и спросил, свободна ли она в субботу. «Мне казалось, по выходным тебя не бывает в городе», — произнесла она. «С чего ты решила?» — перепугался я. «Откуда она могла знать, что я успел ей наговорить?» «Ничего подобного, я здесь». «Славно», — ответила она, — «тогда до субботы». Снова постучали в дверь, вошел Мейер и сообщил, что сил его больше нет выносить молиться. Не сейчас. «Я многое могу снести», — заявил Мейер, Но в какой-то момент и моему терпению пришел конец. Он ничего не делает, шут бы с ним. Вместо того, чтобы работать, торчит все время на форумах и что-то туда строчит, как ненормальный, пускай. Даже к тому, что он беспрерывно сыплет ругательствами себя под нос, я и то почти привык. Но вот его полное отсутствие гигиены... Это некоторая переоценка или, вернее, недооценка людей, вынужденных с ним рядом находиться. — Лобенмейер, расслабьтесь, — мягко произнес я. — Я поговорю с ним, я этим займусь. Надо было бы, конечно, приструнить Лобенмейера и дать ему понять, что так о своих коллегах говорить нехорошо, но я заставить себя не смог. И, кроме того, от и в самом деле, в особенности под конец дня, исходил отвратительный запах. В воскресенье около полудня в том самом городе на берегу Исине Черного озера я ступил на порог своего дома, точно так же, как другие дома по этой стороне улицу, вплотную подступавшие к нему. Вид у Ханны был бледный, она подхватила гриб. Пауль после какой-то ссоры заперся и не выходил из комнаты. Малышка была не в настроении и хныкала, а меня самого шатало так, словно я был пьян, «Ведь я еще всем телом ощущал прикосновение Люции». «Ты до завтра?» — спросила меня она. «Разумеется», — ответил я, даже не задумываясь. «Я уже тогда знал, что мне придется изобрести предлог, чтобы ввести ее в заблуждение. Но в то же время мне казалось, будто это ничего не значащая ложь. Значение имела лишь та комната, та постель и та женщина, что лежала в ней рядом со мной» а Ханна, этот дом и дети, вся моя другая жизнь, казались мне неправдоподобным вымыслом, как в тот момент, когда я после долгих часов за рулем присел за стол, отодвинул в сторону резиновую уточку, взглянул в покрасневшие глаза Ханны, и образ Люции показался мне далеким и призрачным. Я откинулся назад. Я дома. Малышка, подцепив ложкой картофельное пюре, теперь размазывала желтую массу себе по лицу. В кармане завибрировал телефон, смска. Люция хотела увидеться, причем немедленно. «Что стряслось?» — спросила Ханна. «Сегодня же воскресенье». «Они полные растяпы», — пробормотал я, а в ответ написал «Срочно вызвали на работу, умер коллега». Нажав «Отправить», изумился Ощущение, что я повел себя нечестно, никак не приходило, словно я и впрямь оставил вместо себя свое второе «я», которое в тот момент направлялось к дому погибшего Гоуберлана или Мольвица, наверное, лучше его. Я задумчиво кивнул, погладил малышку по голове, вышел из комнаты и направился к Паулю, чтобы серьезно с ним поговорить. Потом собирался написать Люции мейл, в котором говорилось бы, как я вошел в квартиру покойного и, заставив себя успокоиться, отдал первое распоряжение. Без особых подробностей, только в общих чертах, с двумя-тремя точно подмеченными деталями. Скособочившаяся дверь, кошка, бродящая по комнатам в тщетных поисках плошки с молоком, надпись на пустой упаковке из-под таблеток. Удивительное дело... С появлением техники мы оказались помещены в мир, где утрачена четкая привязка к месту. Мы говорим словно из ниоткуда. Можем находиться при этом где угодно, а поскольку доказать ничего нельзя, то в принципе, чтобы мы себе не представляли, все правда. Поскольку никто не может упрекнуть меня в том, что я на самом деле нахожусь в другом месте, да и поскольку сам я не до конца, не полностью уверен, где я, то где инстанция, наделенная правом, решать. Реальные, вполне конкретные места в пространстве существовали лишь до тех пор, пока у нас не появились эти крохотные передатчики, и мы не научились писать письма, достигающие адресата в ту же самую секунду, как были отправлены. Я в задумчивости отключил телефон на тот случай, если она решит внезапно позвонить. Потом скажу ей, что не было сети, это всегда звучит правдоподобно. и Ей-богу, сети впрямь постоянно пропадают, кому как ни мне об этом знать. В этом и состояла моя работа, за такие случаи я и отвечал. Я сжал кулак, ударил по двери в комнату Пауля и крикнул. «Открывайте, молодой человек, есть разговор». И как долго это могло продолжаться? По моим расчетам, этот замес опасности, свободы и двойной игры должен был продержаться недели три от силы месяц. Но месяц прошел, за ним неделя другая, а я был далек от разоблачения. Как это происходило раньше, интересно. Как люди лгали и мошенничали, крутили романы, заметали следы, манипулировали, проворачивали свои тайные делишки, не прибегая к помощи высоких технологий. Ведь я же еще застал то время, и все равно уже не мог себе этого представить. Я слал Ханне сообщение якобы из Парижа, Мадрида, Берлина, Чикаго, а одним достопамятным днем даже из Каракаса, сидя на кухне у Люции, строчил первый абзац взволнованного, наспех краенного послания, описывая желтые от грязи воздух и улицы, запруженные автомобилями, покуда она босиком и в одних трусиках стояла у плиты, а осенний дождь барабанил множеством пальцев по оконным стеклам. Она нечаянно смахнула со стола чашку с кофе, по полу разлетелись осколки, выплеснувшаяся жидкость образовала черное пятно, как в тесте Роршиха. «Что пишешь?» «Отчет для Лонгрольфа, один из тех, что проводит у нас ревизию». И, рассказывая ей про бедолагу Лонгрольфа, трое детей, четыре бывших, алкоголик, в то время лгал я уже по привычке и продолжал изобретать, даже когда на то не было причин. Я уже предвидел, как четыре дня спустя, сидя в столовой, пока малютка будет ползать по ковру, а Ханна, сидя рядом за компьютером, которым я из соображений безопасности никогда не пользовался, обрабатывать наши фотографии из отпуска, где мы все четверо, засняты на фоне мрачного побережья, я стану писать Люции о том, как провожу время на совещании с тем самым Лонгрольфом, об унылой атмосфере, царящей на том этаже, где сидит начальство, об интригах, которые плетут за каждой дверью нахальной роже Лонгрольфа и свином рыли сметаны. Ах, да чего же все это печально, и как бы я хотел... «Любимая, оказаться сейчас рядом с тобой, все для того, чтобы потом ускользнуть из дома. Пойду вынесу мусор, прислониться с подветренной стороны к стене, позвонить ей по мобильному телефону и рассказать, как мне все-таки удалось на секунду выбежать на лестницу, только чтобы услышать ее голос». «Ложь?» «Да, разумеется, это была ложь, но разве я не думал о ней постоянно? Разве все мое существо?» не жаждала близости с ней. Разве все те часы, что я играл с детьми или вел с Ханной, одни и те же нескончаемые разговоры о налогах, детском саде, плате платье-заводу и ипотеке, я не думал о ее теле, ее лице, ее слегка грубоватом голосе? Какая разница, удерживал ли меня вдали от нее Лонгрольф или наполовину уже чужая мне спутница жизни с двумя крикливыми отпрысками, для которых я и впрямь был чужим, а само их существование все то время, что я с ними проводил, казалось мне плодом больного воображения. Точно так же и наоборот, когда в доме у Люции я запирался в ванной и, пустив воду, беседовал по телефону с Ханной и Мальчуганом, какой шум, это на линии помехи. Мое далекое семейство казалось мне близким и дорогим, как никогда доселя а Люция там, в постели, внезапно становилась для меня столь же обременительным препятствием, как тот заунывный съезд, о пребывании на котором я в тот момент рассказывал в трубку. Я ведь их обеих любил. И всего сильнее ту, которая в то мгновение была не со мной, с которой я не мог быть рядом, встреча с которой препятствовала другая. Я начал подозревать, что сошел с ума. Я просыпался под утро, и, слушая размеренное дыхание спящей рядом женщины, несколько секунд в ужасе спрашивал себя, «Ни кто она, а кто же я сейчас такой и в каком лабиринте заблудился?» Шаг за шагом, ни один не давался мне с трудом, ни один не казался значительным, я все больше углублялся, сам того не ведая, и изобрел так далеко, что потерял из вида выход. В такие минуты я закрывал глаза и лежал смирно, целиком отдав себя во власть леденящей всевозрастающей паники. Но днем, когда я, поднявшись с постели, входил либо в ту, либо в другую роль, так, словно другой у меня никогда и не было, я вновь чувствовал облегчение, и все казалось почти что в порядке.